Глава 18. За два года до основных событий. Я всерьез задумывалась о том, чтобы отправиться на заработки в город. Мой главный дар, я, пообещав дядюшке, конечно же, собиралась скрывать. Но я как могиня не так уж плоха, как артефактор, например. И в травничестве, да и в зелье варенье, дядюшка знатно поднатаскал. Другое дело, что без диплома магической академии работу мне не найти а чтобы в академию на вступительные экзамены попасть. Опять же, нужны были деньги. Бесплатные места, как выяснилось, были расписаны на годы вперед. «Чем вы только думали, барышня?» буркнул на меня толстяк в пенсне и предложил попытать свои силы в качестве абитуриентки, претендующей на бесплатное место через 17 лет. «Как в басне профею, фею, что лето красное пропело, а после пришла жалиться к такому неприятному с виду» но такому запасливому лепрекону. К нам в очередь на бесплатные места чуть ли не с рождения встают. Можно побороться за полуплатное место и, собственно, за половину стипендии. Но изначальный взнос, который впоследствии не возвращается — 50 сугримов. Ищите и возвращайтесь. «Ищите и возвращайтесь», — прозвучало как издевательство. 50 сугримов, подумать только». Да мне за две жизни столько в нашей глуши не заработать. Что же делать, Ени, что же делать? Тебе очень-очень-очень и очень нужны деньги. Обратно домой я возвращалась с тяжелым сердцем. 17 лет ожидания нам совершенно не подходило. Не после дядюшкиного ночного припадка, когда кашлял он так долго и так надрывно, что сердце разрывалось. Ему бы порошок толчёных крыльев пикси добавить к укрепляющему эликсиру. Вмиг бы на ноги встал. Да только крылья пикси в наших краях на вес золота. Я неслась домой косули и думала только о том, как сообщить о провале дядюшке. До этого я еле уговорила его отпустить меня в город. Если бы не мелкий, ни чем бы мне веду на не болтать, Расписывала самые радужные перспективы. Рассказывала, что адептам там стипендия полагается. Причем живут они на всем готовом так что можно будет стипендию смело на нужные ингредиенты тратить. По вескам же мы в жизни столько не заработаем, и прочее в таком духе. Обычно, возвращаясь, оборачиваюсь я возле дома на полянке. Если малые на улице вопли и визгу сразу на весь лес, мою особенность дети обожают и уверяют, что тоже так смогут когда-нибудь. Однако в тот день что-то меня дернуло сбросить личину лани раньше, на подходе к дому. На поляну я вышла человеком и сразу поняла причину своей шугливости. У крыльца стояла женщина. Такой ослепительной и невероятной красоты, что в первую секунду я подумала, что вижу перед собой Альву. Они, если верить книгам и рассказам, так прекрасно, что смертному не повредиться рассудком, встретив Альва. Но молодая женщина оказалась человеком, просто невозможно красивым. «Дженни», — позвал дядюшка, и я сразу напряглась. Что в этой женщине такого опасного, что дядюшка намекает, чтобы была на стороже? «Ну-ка, беги в сосновые выселки, там угнота гнота кобыла жеребится», — бросил дядюшка. «Ну, одна нога тут, другая там». Я кивнула и, развернувшись, направилась обратно в лес. Только не в выселке. Нет угноты никакой жеребой кобылы. Дядюшка просто хотел скрыть меня с глаз, спрятать. И снова вопрос. Что в этой дамочке такого эдакого?» Притаившись неподалеку, я прислушалась. Моя внучка, донес до меня ветер слова дядюшки. Не твоя, старик. В воздухе словно хрустальные колокольчики зазвенели. Такой приятный оказался голос у дядюшкиной гости. Отдай ее мне. Еще чего? Не навсегда, дамочка усмехнулась. На время. «Отпусти девчонку на заработке. «Зачем она тебе?» «Видящая она, помимо того, что метаморф. Сумрачные прорехи видит. А мне отыскать в них надо кое-что». Я так и прикрыла ладонью рот. Леди мгновенно считала мой дар. «Да на мне ж защита нехилая. Как ей удалось!» Впрочем, я тут же снова навострила уши. «Отпусти на заработки, кажется так», — сказала дамочка. «Недоброе ищешь», — стоял на своем дядюшка. «Уходи». «То не твое дело, денег дам. Столько, сколько и мечтать не мог. Не бойся, ни обо что худой воспитанница твоей ручки не заморает Будет при мне, на серебре есть, пить, пока не найдет, что ищу. Потом домой вернется целое и невредимое». «Уходи», — упрямо повторил дядюшка. Следом раздался звук захлопываемые двери. Обернувшись рысью, я догнала экипаж красивой леди. Но скидывать личину не спешила, и решила сперва приглядеться к той, что хотела предложить мне работу. Вот только леди Ди с такой легкостью меня раскусила, что до сих пор стыдно. Потому как защиту я предварительно проверила и усилила. «Ну-ка, иди сюда, киса», — поманила меня леди Ди остро отточенным ногтем. «Подслушала, значит? На службу ко мне хочешь, хоть дед твой и запретил». Сколько заплатите? Я мгновенно в прыжке светки сменила облик. Диана отпрянула и довольно кивнула. А после того, как назвала сумму, и вовсе расплылась в улыбке, наслаждаясь моими выпученными глазами и открытым ртом. С тебя требуется разыскать трое врат. Ничего особенного, пространственные прорехи. Открыть их никому не по силам, но вот приоткрыть у меня получится. Как и взять из них то, что нужно? Сперва придется попутешествовать, после сюда вернемся в драконье гнездо. Третьи врата здесь. Может, тогда замка на горе и начнем? Пожала я плечами, невольно оглянувшись на гору, возвышающуюся над долиной. Диана поморщилась. Нет уж, сперва в самоцветные горы, покачала она головой. К тому же для того, чтобы получить доступ к третьим вратам, боюсь, мне придется выйти замуж.